Глава 7. Позже в своей квартире с Али и Майк снова увидели взрыв в вечерних новостях. Если верить показаниям очевидцев, то впервые в истории Монстрополиса в мир монстров пробрался ребёнок, мрачно объявил диктор. В телевизоре мелькали изображения тлеющего суши-ресторана после дезинфекции. Репортёр взял интервью у одного из агентов АОД. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть присутствие человеческого ребёнка здесь сегодня вечером, сказал агент. Ребёнок пролетел прямо надо мной и взорвал машину лазерами из глаз, рассказал другой монстр. Я пытался убежать от него, но он подхватил меня силой своего разума и встряхнул, как куклу, доложил ещё один монстр. В камере подошёл монстр с множеством глаз. Это Правда, заикался он, я всё видел. Телевизионный репортаж продолжился в студии, где ведущий новостей брал интервью о случившемся у профессора культурологии профессора Фрейзенбурга. По моему профессиональному мнению, сейчас самое время для паники, воскликнул доктор Фрейзенбургер в ужасе вскакивая из-за стола. Но прежде чем Салли и Майк смогли услышать что-либо ещё, Телевизор внезапно накренился вперёд и с грохотом упал на пол. Знакомая маленькая головка выглянула из-за опрокинутого телевизора. «Ох!» — протянула она. «А-а-а!» — закричали Майк и Салли. Они спрятались за спинкой кресла. Девочка направилась к перепуганным монстрам. «Оно приближается! Оно приближается!» — испуганно воскликнул Майк. Его было еле слышно. В рту у него была трубка длиной ряня, через которую он дышал. Майк не хотел заразиться. Он приложил к глазу металлическое сито и вооружился гигантским баллончиком с дезинфицирующим спреем. С Али Майк бросились к окну. Снаруже над Мантрополисом кружили вертолёты, выискивая опасного ребёнка. Майк рывком опустил штору. Приятели определённо не хотели, чтобы кто-то обнаружил ребёнка в их квартире. В этот момент девочка выскочила и побежала к ним, весело бормоча. Монстры отскочили в сторону. Малышка дёрнула за штору, которая распахнулась. Выглянув в окно, девочка помахала рукой вертолётам. Майк схватил метлу и с её помощью ототащил ребёнка от окна, передвинув девчушку Майк быстро распылил дезинфицирующее средство там, где она только что стояла. Но не успела маленькая шалуня спрыгнуть с метлы, как обнаружила коллекцию компакт-дисков Майка. Коробочки с дисками были разложены аккуратными маленькими стопками. Девочка потянулась к ним. "Нет!" воскликнул Майк. "Не трогай их, ты маленькая!" Девочка вытащила один компакт-диск из самой середины стопки. Вся конструкция тут же рухнула. «О-о-о!» — простонал Майк. «Они были расставлены по алфавиту!» Майк убрал сито с глаза. «Все в порядке», — успокаивал он себя. «Пока оно не приближается к нам, все будет в порядке». В этот момент... Веселая детская мордашка словно из ниоткуда появилась прямо рядом с Майком и чихнула ему на руку. Майк закричал и начал суматошно брызгать дезинфицирующим средством туда, куда она чихнула. К несчастью, он случайно повернул распылитель не в ту сторону. Брызги попали ему прямо в глаз. «А-а-а!» – закричал он на этот раз от боли. Тем временем девочка поползла к Салли. Он попятился назад, но оказался прижатым к креслу рядом с камином. Вдруг малышка что-то пробормотала и показала на плюшевого мишку, сидевшего на каминной полке. Салли схватил игрушку. "О, держи. Тебе нравится, да?" спросил он. "Лови!" Он бросил плюшевого медвежонка за голову маленькой проказницы, которая тут же погналась за ним. Майк, чей глаз был ярко-красным от спрея, ахнул, когда увидел, что девочка держит его медведя. "Хватит!" он подбежал и выхватил медведя из рук девочки. "Никто не тронет маленького Майки!" Девочка захныкала, её глаза наполнились слезами. "Майк, отдай мне медведя", осторожно сказал Салли. Но Майк крепко сжимал в руках игрушку. Девочка открыла рот и закричала. Майк и Салли заткнули уши. Внезапно в квартире вспыхнул свет. Вертолёты снаружи вдруг развернулись и полетели в направлении их квартиры. В панике Майк уронил плюшевого мишку и побежал снова закрывать окно. "Останови её", Салли крикнул он, выглядывая в окно. Салли поднял медвежонка и протянул его девочке. "Вот Видишь медведя, хороший медведь. Но это было бесполезно. Она заплакала ещё сильнее. Свет продолжал ярко мигать. В отчаянии Салли начал петь песню, медвежонок в его руках танцевал. Девочка перестала плакать. Свет в квартире стал угасать. Продолжай в том же духе, ты отлично справляешься, сказал Майк. Вертолёты повернули в другую сторону. Салли и Майк вздохнули с облегчением но девочка всё ещё хотела медведя которого держал в руках сали она протянула руку но не смогла достать расстроенная она снова заплакала сали медведь дай ей майк бросился вперёд и тут он поскользнулся взлетел в воздух и приземлился прямо на мусорный бак маленькая девочка громко рассмеялась внезапно Лампочки теперь уже во всём доме, и не только в их квартире, вспыхнули ещё ярче, чем раньше, и резко перегорели. Что это было? спросил Салли, когда девочка перестала смеяться. Понятия не имею, но было бы хорошо, если бы она так больше не делала, ответил Майк. Друзья поняли, что если так продолжится, то Ауда найдёт их в мгновение ока. Девочка снова захихикала. — Ш-ш-ш! — сказал Салли, приложив мохнатый палец к губам. Удивительно, но ребёнок, казалось, всё понял. Она поднесла крошечный пальчик к своему рту. — Ш-ш-ш! — сказала она и улыбнулась Салли.